Глава 21. Женская договорённость. Юджиния. Я шла за Анна по широкому светлому коридору и рассматривала висящие на стенах картины. Иногда оглядывалась назад, страшась того, что Верлиан убил этого остроухого великана, который остался в комнате и последовал за мной. Его разъярённый вид до сих пор стоял у меня перед глазами. «Вы поженились совсем недавно?» Холодно спросила Анриэль, вышагивая впереди с гордо расправленными плечами. Её длинное зелёное платье красиво облегало стройную фигурку, подчёркивало тонкую талию и округлые бёдра. Длинные светлые волосы доходили почти до пояса и сияли чистотой. «В отличие от моей кудрявой, спутанной копны ржавых волос, которые я ненавидела с детства, в глубине души я испытала небольшой укол зависти и ревности». «Эльфика была красива, и даже острые уши не портили её внешность». «Да», — ответила негромко, сдвинув брови. В голове пролетела шальная мысль, что, возможно, я поторопилась с просьбой о разводе, ведь Эверлиан выбрал меня, а не эту красивую принцессу и... Стоп. Он выбрал нас двоих. Проклятый двоежёнец. И, ко всему прочему, не хочет давать мне развод, хотя обещал это сделать. Отогнав от себя мысли о сожалении, Я подняла повыше подбородок и гордо зашагала вперёд, догоняя Анариэль. «К чёрту Верлиана Дарка и его многочисленных женщин. В конце концов, у меня другая цель, и если я хочу выжить, то я должна добраться до Скартеля и попросить о помощи». Анариэль остановилась у последней двери коридора и схватилась за ручку, но почему-то не спешила её открывать. «Скажи, Эджиния, почему ты вышла за него замуж, если вы до сих пор не закрепили брак?» — спросила она тихо. Это был деловой договор. Верлиан спас меня от ненавистного брака, и мы должны были развестись. Я не знала, что он уже женат». «Совсем в духе Верлиана?» — усмехнулась Анриэль и распахнула дверь. «Собрать возле себя всех женщин». Второй раз за несколько минут я ощутила небольшой укол ревности и поняла, что мне не нравится слушать о похождениях Верлиана Дарка. Какая-то женская часть внутри меня противится этому и почему-то злится. Я мысленно уговаривала себя не думать об этом наёмнике, а лучше разузнать у Эльфики, как я могу встретиться со Скартелли. «Вот твои покоя, Еджиния. Располагайся. Я прикажу слугам, и они приготовят тебе ванну». При слове «ванна» вся моя ненависть к остроухой сошла на нет, а при виде огромной постели с многочисленными подушками я чуть не запищала от счастья. Цивилизация, боги, я помоюсь и высплюсь в тёплой и мягкой постели. «Спасибо», — сдержанно ответила я, внутри меня в этот момент всё ликовало. Сама комнатка, отделанная в бордовых оттенках, была небольшой и вполне уютной. На единственном окне висели тяжёлые, тёмно-бордовые шторы, а на дощатом полу лежал пушистый ковёр такого же цвета. Я бегла, взглянула на шкаф и большое зеркало у окна и поняла, что они меня сейчас совсем не интересуют. Вещей у меня нет, а увидеть своё отражение вообще не было никакого желания». «Я и без зеркала понимала, что выгляжу в данный момент как настоящая бродяжка». «В шкафу есть халат. Утром тебе принесут чистые вещи», — спокойно сообщила Анриэль, расхаживая по комнате. «Завтра?» — я оторвалась от мечтательного созерцания постели и взглянула на эльфийку. «Да, завтра тебе доставят подходящий наряд. Ты же хочешь развестись с Верлианом?» «Хочу», — ответила неуверенно, отмечая необычный цвет глаз своей собеседницы. Они завораживали и словно гипнотизировали. «Мне необходимо укрепить своё положение среди подданных. Оно очень пошатнулось, когда от меня сбежал собственный супруг». Ехидно усмехнулась Анариэль. «А твоё появление в качестве его второй жены мне точно сейчас не на руку, поэтому я помогу тебе получить развод». «Но как?» «Сражение». «Сра... что?» — воскликнула испуганная. «Какое ещё сражение?» «Настоящее. Ты владеешь мечом?» «Меч чём?» Комната поплыла перед моими глазами, и, чтобы не рухнуть на пол, я присела на широкую постель, борясь с порывом позвать Верлиана. Сказать, что я передумала и согласна остаться его женой, если он не позволит этой сумасшедшей эльфийке пронзить меня мечом, потому что я оружие сроду в руках не держала. «Не переживай», — улыбнулась довольно Анна Риэль. Её явно порадовала моя растерянность и страх. Твоя задача — проиграть в этой битве, показать свою трусость перед моим народом и прилюдно отказаться от Верлиана. По эльфийским законам этого достаточно, а после веровник разведет вас без согласия Верлиана уже по законам богов. Ты будешь свободна. И ты меня не убьешь, не пронзишь мечом? Нет, если ты сама хочешь свободы и не претендуешь на моего мужчину, зачем мне твоя смерть? Я с недоверием смотрела на Анна Риэля, пыталась понять, лжёт она или нет, но её лицо оставалось бесстрастным и спокойным. Она сверлила меня взглядом и ждала моего решения. «Из картели будет смотреть этот бой?» — спросила, сощурив глаза. Мне хотелось услышать хоть какое-то подтверждение того, что мой будущий спаситель действительно сейчас в этой эльфийской деревне. Конечно, будет. Он точно не пропустит этот бой. Я набрала побольше воздуха в лёгкие и громко произнесла. «Хорошо, в таком случае я согласна». «Вот и славно», — заявила эльфийка и тут же двинулась к выходу. «Ондыхай. Скоро к тебе поднимутся слуги». «Угу». Я разглядывала дощатый пол и решала, правильно ли поступаю. Какая-то часть внутри меня словно противилась этому решению, но я глушила этот внутренний голос и убеждала саму себя, что всё делаю правильно. «Завтра я увижу Скартелли, попрошу его о помощи и навсегда оставлю Верлиана Дарка в прошлом». И ни он, ни Лейдольф никогда не доберутся до карты магического источника. Я выполню то, что обещала бабушке. Но отчего же мне так грустно? К ночи моя грусть усилилась, как и странная тревога. Не помог ни крепкий дневной сон, в который я погрузилась, пока ждала слуг, ни вкусный обед и ужин, ни горячая ванна, из которой только что выбралась. Натянув на голое тело пушистый халат, я подошла к окну, всматриваясь в темноту. Прислонилась лбом к холодному стеклу и крепко зажмурилась. Я понимала, почему мне грустно. Как бы я не злилась на Верлиана, за эти дни он действительно слишком многое сделал для меня. Спас мне жизнь, не дал умереть с голода и обложил всеми возможными ругательствами, которые существуют в Эмеральде. Но с ним я не чувствовала себя одинокой, какой чувствую сейчас. Хотя и нахожусь в полушаге от своей цели А ещё Верлиан Дарк меня поцеловал. При воспоминании о том, что произошло в поезде, я мечтательно закусила губу и усмехнулась. Он стал первым, чей поцелуй вызвал во мне такие чувства. Первым, кто заставил забыть обо всём на свете и поддаться искушению запретного. Дверь тихо скрипнула за моей спиной, и я, вернувшись в реальность, испуганно обернулась. Нервно сглотнула и подумала о том, что неплохо было бы сейчас исчезнуть. Испариться. В моей голове в миг пролетело тысяча нужных заклинаний. «В... Верлиан?» Мой голос выдал мое волнение. «Ты ждала кого-то еще?» Он аккуратно закрыл дверь повернул в замке ключ. «Ключ, которого не было у меня. Анриэль заперла дверь спальни сразу же после ужина. Вероятно, боялась, что я сбегу. Откуда он у него?» Верлиан сейчас выглядел не так, как утром. Какой-то маг, по-видимому, исцелил его, потому что на красивом лице не было ни одного синяка и ссадины. Мои глаза быстро обрисовали очертания мужской фигуры, скрытой под тёмным халатом, и снова вернулись к лицу. Его тёмная щетина и мокрые волосы, свободно спадающие на лоб, делали его похожим на опасного хищника, который вышел на охоту. Голубые глаза, потемневшие в свете лампы, сощурились, а уголки губ дрогнули. — Так что ты там говорила о разводе Джина? В его голосе звучала опасность. Он медленно наступал, а я впечаталась спиной в стену и застыла, чувствуя, как воздух в комнате пропитался опасностью и незримым напряжением. З «Зачем ты пришёл?» «Как зачем?» Каждый его шаг заставлял моё сердце стучать быстрее. «Пришёл забрать то, что принадлежит мне по праву, милая жена».